За роллом. Я возмущен. Можешь мне поверить? Охотно верю, ответил я. Ты всегда чем-нибудь возмущен. Что на этот раз вывел из себя повелитель демонов? Наверное, взбесился закон сохранения энергии? Или ты по-прежнему не гадаешь на таблицу умножения? Или стало непереносимо, что электроны существуют независимо от позитронов?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 Да, Жанн. В, в чём же ещё, спрошу тебя? Повелитель, воля твоя, не прерывай. Я встретил Жанну, когда она возвращалась от тебя. Она уже выглядела поzdоравевшей, даже помолодевшей. А ты её чем-то так расстроил? Но я, естественно, поинтересовался, скоро ли она принесёт очередную партию пластинок для сепарации воздуха? Она послала меня в преисподнюю и убежала. А ты уверен, что не было у нее причин посылать тебя в приисподнюю и без того, чтобы предварительно посещать мою лабораторию? Для повелителя демонов я запрещаю тебе острить. Ты не Чарли, у тебя остроты не получаются. Скажи прямо, чем ты довел Жанну до такого расстройства?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 Антон мигом перестроился. Понимаю. Будем надеяться, что это последнее потрясение. На время её надо оставить в покое. Пусть она выплачется. Обещаю не торопить с новой партией пластинок, хотя поверю, они ох как нужны. Я отключился и я выбрался наружу. Была глубокая ночь. Короткая ночь Урании, прекраснейшей из ночей, какие мне удалось увидеть в жизни. Всего восемь земных часов отвели космостроители на суточное вращение Урании вокруг своей оси. В природной своей первозданности Урания вращалась еще быстрее. Ее прежнее шальной окружение замедлили чуть ли не в четверо. Первые поселенцы жаловались, что не успевают от заката до восхода Мардыки сосредоточиться ни на одной толковой мысли, а быстрый бег дневного светила по небосклону вызывает головокружение. И при нас старожилы ворчали, что космос строители могли бы растараться и на больше эмл. Ночь частолась такой короткой, что не успеваешь перевернуться с одного бока на другой, как уже пора вставать. Мы новое поколение исследователей не предназначали ночи для сна, бывало не спали и по неделям. Драгоценное время не стоило тратить на такое примитивное занятие, как сон. За то, если выпадал спокойный часок, мы торопились на торжество звездной ночи. Ты, своя собственная обсерватория, шутил обо мне Чарли и редко соглашаясь на совместные прогулки. Ты восторженный созерцатель, ты всему радостно удивляешься, сказала сегодня Жанна. В отличие от Чарли, ни её, ни тем более Павла мне ни разу не удалось уговорить полюбоваться праздником звёзд. У них была иная радость побыть лишний раз друг с другом. Звёзды им не требовались. Выйди из научного городка, я зашагал по тёмной равнине. Дойду до извива реки, И поверну назад, сказал я себе. Я шёл не торопясь, и небо двигалось мне навстречу. Быстрое вращение планеты добавляло своей красоты в ночное колдовство. Звёзды не медленно передвигались, как на земле, они торопились, не шествовали друг за дружкой, а, казалось, глазу, стремились одна другую обогнать. Силуэты созвездий менялись, Расплывчатыми выплывали из-за горизонта, сжимались, становились чёткими в зените, снова расплывались, рушись за горизонт. Пока я шёл до речки, небо стало другим. Оно ещё раз изменит свой облик, когда я ворочусь, думал я растроганно. На долинки и холмы лился серебристый свет, близкие окрестности выступали отчётливо. У ране не имеет спутников, но ночи и без лун полносияние. Повелитель демонов утверждает, что при свете звёзд он свободно читает старинные книги. Возможно, это правда, но я и днём не видел Антона с книгами. Он черпает свои знания из плёнок, а не из книг. И сотни раз прогуливаясь по ночным просторам, я ни разу не встречал на них Антона.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 очень длинная через всю реку она сжималась, всё ярче сияла, пока звезда карабкалась вверх, а там в зените линия превратилась в пылающую точку. Всю поверхность воды усеили такие неподвижные, сверкающие точки среди сотен живых меняющихся полос и жгутов. Я наслаждался водным отражением звезды. А когда она двинулась из зенита вниз, и точка снова растянулась в расплывающуюся и тускнеющую ниточку, я оторвался от реки и пошёл домой. Впервые за много коротких ночей у рани, за долгие часы лабораторных бдений я на своей кровати, отрешённый от суетных мыслей, крепко и сладко спал примитивным сном моих предков, не ведавших ни антиморфена, ни радиационных душей, ни острой необходимости жертвовать, ни обязательным сном ради настоящего бодрения. И проснувшись к концу следующего дня, я удовлетворённо сказал себе: "Мне отпущено 7 дней на жизнь. Мне хватит пяти для завершения эксперимента. Процесс идёт автоматически". Процесс шёл автоматически. Это было единственно верное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 Ибо ему, видишь ли, неясно, как конкретно произошёл сдвиг времени на энергоскладе в обратную сторону. Он опасается, что и с новой цистерны сгущённой воды произойдёт такая же катавасия. Он совсем своим земным изяществом так и выразился: катавасия. Удивительно точный язык для знаменитого космофизика. Но ведь и вправду точно неизвестно, каким образом волна обратного времени достигла энергосклада, осторожно заметил я. Чарли, я не смог показать, что знаю о причинах взрыва больше, чем он. Да, разумеется, мы далеко не всё понимаем. Но какое это имеет значение? В свой час допытаемся и подробностей. Сегодня важно одно: такая волна была. Её генерировал Павел Ковальский.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 Тысячу раз чёрт его подери, рой Васильев, отказывается это понять. Спроси у него самого. Уже спрашивал. Он притворяется дурачком, разводит руками, не физически, а фигурально, с этой такой наукообразной грацией. Доказательства неубедительны, ситуация остаётся тёмной. Мои мол мозолистые мозговые извилины не способны разобраться во всех тонкостях вашей хроники. Так прямо и высказывается? Не прямо, а криво. Придумал новый тип аргументации. Нас учили, что ультима рацио логики доказательство от абсурда, а у него доказательство от невежества. Аргументирует своим невежеством. А за его невежеством стоят обширные полномочия. Всё могу понять.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 Мои задачи мне понятны. Мне непонятно, что ты собираешься делать на земле. Буду стучать кулаком по всем начальственным столам, схвачу мудрого бояджика за его старческое горло, вытряхну душу из этого милого человека. А если по-серьёзному, по-серьёзному, буду доказывать, что эксперименты с атомным временем слишком важны для науки, чтобы так безопеляционно их запрещать. Думаю, в Академии наук к моим аргументам прислушиваются больше, чем к безграмотным велениям какого-то дознавателя. О чём ты так напряжённо думаешь? Откажись хоть раз от привычки многозначительно молчать. Надеюсь на твою полную откровенность. Полной откровенности я не мог себе разрешить. Но на многие просчёты Чарли указал. Я напомнил, что ещё недавно он предвидел пользу вызванного аварией дополнительного внимания к работе институт. Пользы не получилось, ожидается вред. Он думал, что доказав правильность гипотезы обратного времени, заставит роя удовлетвориться этим объяснением аварии. Рой пошёл дальше, он, судя по всему, основательно напуган возможностями, какие таятся в искусственном изменении тока времени.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 Разве тот факт, что Чарльз Агриценко, физик, создавший первый в мире трансформатор времени, единогласно избрали в члены Академии наук, и Боячик после голосования публично объявил: "Трудами нового академика открывается особая глава в изучении природы, создаётся новая наука хронофизика", разве это не свидетельствует о признании важности наших работ?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 Но сама эта утверждённая тематика показалась такой опасной, что колебались, можно ли её выполнять на Уране, далёкой от Земли планете, специально оборудованной для сверхопасных работ. Разве не изучали предложение оборудовать вторую planetку, подобную Урании, и передать её одному тебе? И разве не ты убедил этого не делать, ибо тебе не терпелось поскорей развернуть исследования? Вспомнишь, что ты говорил, работы наши, конечно, опасны, но вряд ли опасней творений биоконструкторов. Те, способные выпустить в мир искусственные, созданные и смертоносные бактерии, новых гигантских цератозавров, всякое невиданное зверьё, перед которым земные тигры, что божьи коровки перед осой. В общем, тысячи рукотворных, биологически реальных демонов зла.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 Так к кому прислушиваются теперь на земле? К тебе или посланцу боячика Роя Василию? Не надейся, что распоряжение Роя земля отменит, она его подтвердит. Ты предлагал нам уступать, но не поступаться. Ты поступишься всем. Знаешь, чего ты добьёшься? Что возвратятся к предложению, которое ты когда-то говорил снять. станут спешно выискивать другую planetку для наших работ а все те годы которые понадобятся для её оборудования мы будем поплёвывать в потолок или прогуливаться по равнинам урании если нас конечно не отзовут на землю чтобы поручить совсем иные исследования проклятый молчун с досадой сказал чарль 100 лет держишь замок на губах но уж если заговоришь Ну что ты предлагаешь делать? Просить Роя отменить свой запрет? Объяснить ему ситуацию так, чтобы он взглянул на неё нашими глазами? Всё иное неэффективно. Чарли Шагае по кабинету с минуту размышлял. Согласен. Надо опять идти к Рою. И немедленно поднимайся, отправимся вместе. Нет, сказал я. К Рою пойдёт один человек.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 Чарли принимал решение без долгих колебаний. Один иди. Если ты меня переубедил, то с ним задание прочь. Не переубеждать, а убеждать. Превратить его дремучее невежество хотя бы в еле брезжущий рассвет знания. Ты сама простота, которая хуже воровства, ответил я в его стиле, и он захохотал, реплика показалась ему отвечающей обстановке.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 что если и последняя моя отчаянная попытка спасти процесс будет напрасной нужно тысячу раз подумать сотни раз взвесить все за и против прежде чем постучать в дверь роя я шёл останавливался стоял ни одной мысли не возникало в голове снова шёл меня вела неотвратимость на двери роя горел зелёный глазок